Глава двадцатая. Джордан. Дверь распахнулась без предварительного стука, и в холл стопотом валилась большая компания. Девчонки сразу же бросились к Лив, и та шалела таращила глаза, пока ее обнимали и закидывали бесконечными вопросами. Чейтон, новый молодой вождь Тускароров и будущий зять Фрейзеров, подошел к Джордану первым. Мужчины пожали руки друг другу. Сейчас и не подумаю, что еще совсем недавно Тускорора и Декстралы были непримиримыми врагами, как и последнюю пару сотен лет. Джордан затеял масштабную стройку на земле, которую индейцы испокон веков считали своей, хоть юридически она и принадлежала Фрейзерам. И два месяца назад противостояние достигло своего апогея. Любимое детище Джордана, почти достроенный экоотель в непроходимых дебрях острова Гриншеттер, выгорел почти полностью. Виновные нашлись сразу же, и встал вопрос, как именно поквитаться с тускорорами. Старик-вождь был непричастен, как и большинство мирных, ничего не подозревающих индейцев, поэтому метод «глаз за глаз» выглядел совсем уж варварским. И Джордан решил убрать проблему дипломатическим способом. Молодого выскочку поджигателя, претендующего на место нового вождя, прилюдно покарал, оставив все же в живых. и сделал главы племени Чейтена, любимого парня-сестренки Теи, с которым ранее запрещал вообще встречаться. Теперь все получили желаемое. Сестра выйдет замуж за того, кого хотела. Джордан с Йеном получит зитья преданного им вождя Тускороров, от которого можно не ждать никакой подлянки вроде поджога имущества на миллионы долларов. Фактически теперь ураганный хребет и все его окрестности принадлежат Джордану. Осталось выкрутить руки Торнтону, Либо вышвырнуть с острова инатов совсем, либо как-то договариваться с ними. «Как Лив? Рассказал ей что-нибудь?» Поинтересовался, подходя к ним Йен. Рассказал почти все, Пока дезориентировано. Мужчины обернулись к расположившимся на диване в гостиной девушкам. «Сейчас они еще добавят», — скривился Джордан. «Может, не нужно было пока к ней подпускать?» Все будет нормально. Лив со всеми примирится так или иначе. — пробасил Калиб, кузен Джордана и Йена. — Лучше давай думать, как нам теперь защищаться. И от кого? Мужчины вчетвером поднялись в кабинет, а девушки остались болтать внизу. — Нам нужно брать с них пример, — пробормотал Чейтен. — Наши женщины вполне себе нормально общаются. А мы из года в год продолжаем враждовать. Джордан скривился и невольно закатил глаза. — Знакомые речи. «Давайте все жить дружно и прочая неосуществимая ерунда». «Послушай, Чейтон, усмехнулся Калиб, заходя последним и закрывая плотно дверь, — «ты, как будущий родственник и полноправный член клана, имеешь теперь право голоса. Но сразу говорю, твои пацифистские идеи отклик вряд ли найдут здесь». «Может, и есть и в его словах, здравое зерно», — неожиданно для присутствующих проговорил Джордан. «Правда?» — Калиб скептически изогнул бровь. Будешь теперь дружить с мужиком, в которого твоя жена была с детства влюблена? Ян тут же уловил настроение, встал между кузенами и примирительно выставил руки. Давайте не будем примешивать личные. Оливия беременна от Джордана, она совершенно точно с нами теперь. Деваться ей некуда, понятно? Даже если Уайт Тортон попытается играть на ее чувствах, она не сможет предать мужа и отца своего ребенка. Джордан уселся в кресло, скрестив руки на груди. «Будем обсуждать мою жену или о деле поговорим?» — нахмурился он. «Если говорить о деле, буду благодарен, если разъясните мне расстановку сил на острове». Чейтан уселся на низкий кожаный диван. «Я местной политикой вообще не интересовался до тех пор, пока Ивы не устроили эту рокировку после поджога и не сделали меня вождем тускароров, и я не очень понимаю, кто здесь кому кем приходится». «Ладно», — проговорил я. Короткий экскурс в семейную историю. Ядром любого клана декстралов является один сильный по крови род. У нас это фрейзеры, но, как ты понимаешь, принадлежность к клану не отражают только прямые родственные связи. За два с лишним века к нам примкнуло много декстралов. Кто-то в поисках защиты, кто-то просто через брак, вот как ты, и Чейтон. Сильным и уважаемым мог считаться клан, в котором прямая линия наследования от отца-вождя к старшему сыну не прерывалась на протяжении веков. Такие мужчины обладали особыми силами, их боялись и почитали как богов. «Мы этим похвастаться не можем, к сожалению», — вмешался Калев. «Кровная линия фрейзеров прервалась со смертью Джонатана почти 30 лет назад. Он не успел оставить потомство». Джордан стал рассказывать дальше. Их было трое — братья Джонатан и Ричард, который мой отец и наш нынешний формальный вождь сейчас, и их младшая сестра Амелия, наша тетка. После смерти Джонатана именно она нас и вырастила всех. Тогда, в 70-е 80-е, если помнишь, кто-то планомерно истреблял декстралов и инатов на острове. Много молодежи погибло, дети остались сиротами. Джонатан успел прорубить тоннель в горе, отстроить частично деревья в ущелье и погиб. Вождем стал его младший брат, Ричард. Но ноша оказалась ему не по силам. Через несколько лет он уехал на материк, присвоив семейный капитал и бизнес. Все на Гриншеттере уже лет десять считали главой клана Декстралов Джордана, но сам он чтил заведенные порядки и никогда не забывал, кто именно является вождем по праву. «Что за кровные линии, не понимаю? Я был уверен, что ты и есть полноправный вождь, Джордан!» Чейтан поднялся и стал расхаживать по кабинету. «После той показательной казни, которую ты устроил из-за поджога своего отеля, наши вообще теперь уверены, что ты, если не бог, то полубог точно. Ей сам впечатлился, если честно, когда ты начал молниями швыряться на поляне. Кроме всего вышеизложенного, Чейтан, есть еще кое-что, что тебе нужно знать. перебил его Йен. «Внутри каждого из нас присутствует некая сущность, мы называем ее Страж. В любой критический момент сознание Декстрала переключается в особый режим. Объяснить это сложно». «Да уж», — ошарашенно кинул Чейтан. «Возьмем как пример то, что ты видел тогда на поляне». «Если помнишь, в разгар разборок из леса вышли Оливия с Терезой, и ваш недоумок не придумал ничего лучше, чем сказать, что заберет наших женщин себе, перебив всех мужчин». «Дурак он!» — Чейтен сокрушенно покачал головой. «Никто с этим не спорит. Так вот...» — Ян продолжил. «Индеец выстрелил в Джордана, и в следующий же момент все наши парни бросились к нему. Казалось, будто они закрыли вождя своими телами, защищая». На самом деле было наоборот. Они спасали ваше племя от Джордана. Если бы он не смог подавить себе стража, положил бы там всех. У них слив особая связь. И стоило ей появиться рядом, как только Джордан осознал, что ей грозит опасность, проснулся его страж. Этот дурачок, твой кузен-поджигатель, даже понять не успел, какую силу разбудил. И что это за сила? С опаской поинтересовался Чейтон. «Мы и сами до конца не понимаем», — ответил Йен. «Но с того момента, как на Гриншеттере появилась Оливия, она растет». Пророчество Саманты о том, что Джордану уготовано объединить остров и перекроить полностью существующий мир декстралов, энатов и людей, начало сбываться. «И что вы думаете делать дальше?» Джордан поднялся, обошел стол и присел на его край. «А дальше?» «Нам нужно попасть к тому месту изведения Лив, помеченному Пикским крестом. Найду то, что оставили для меня родители, и тогда, возможно, стану понимать больше». «А почему мы раньше не пошли искать? Это же нейтральная территория». «Нейтральная. Пробовали уже. Но стоило поднять над лесом дроны, как Тортаны тут же начинали слежку. И как только инаты поймут, что Оливия им соврала...» Перекопают вокруг камня всю землю и найдут мое наследство раньше нас. Они-то знают, где находится это место. В отличие от нас. Оливия, к сожалению, не помнит, куда точно Тортон ее тогда водил. Воевать с Тортонами нам сейчас не с руки. Значит, попробуем вызвать Уайта на разговор? У меня появились кое-какие новые аргументы. Улыбнулся Джордан, припомнив папку, оставленную для него Томасом Брауном.